Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей пищкаха ха стояла мадам безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк. Услышав голос прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича который час, мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающий Додиес. — Вот он! — вопила она. — Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал! «Бегите — Бегите! — шепнул Евсей, но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала. — На, подлец! Возьми своего ребенка! Прозрачный инстинктивно подхватил дитя, и взором собравшейся толпы предстала удивительная картина. Ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на 10 ломала пальцы без перерыва крича «Смотрите все на отца негодяя! Смотрите! Вот он! А еще прозрачный!» Евсей Львович был вне себя. «Да что вы стоите, как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!» И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге пищ «Он убежал!» — надрывалась мадам безлюдная — «Последний босяк этого не сделал бы!» Евсей Львович рванулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу. Он увидел, как вдоль улицы под стенкой трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в каверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал «Николая Самойловича брак». А у порога пищ ха указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Калистратович Иванопольский. Возбужденная событием толпа не расходилась до поздней ночи.